Глава двадцать восьмая Теперь Данилов спал часа по четыре в сутки. Его просили зайти в милицию к следователю Несынову. Он не выбрался. Он позвонил в оркестр на радио и сказал, что не сможет пока играть с ними. А ведь деньги были ему нужны. Он играл в театре, играл дома, ездил на репетиции с оркестром Чудецкого. Когда играл, ему было хорошо. Когда отдыхал и думал о своей игре, сидел мрачный. Репетировали в утренние часы в зале Дворца энергетиков. Оркестранты были люди молодые. Данилов пришелся бы им старшим братом. По вечерам они работали кто где. Кто в театрах, в том числе и драматических, кто в москонцерте, кто в ресторанных ансамблях. Все они были недовольны своим теперешним положением, и то, что они были вынуждены исполнять на службе, им не нравилось. Душа их рвалась к большой музыке, пусть за эту музыку и не платили. Все они, если разобраться, были юнцы, еще не утихшие, жаждущие просторы и признания, уверенные в своих шансах сравняться с Ойстрахом, Рихтером, а кто и с Бетховеном. Первый раз на репетицию Данилов ехал в вознобе. Вознобе он вышел и на сцену, чувствовал, как смотрят на него оркестранты. Друг к другу они уже знали цену. Данилов играл старательно, но, наверное, хуже, чем дома, да и не, наверное, а точно хуже. Однако в оркестре лиц недовольных он не заметил. Но, естественно, и по Пипитрам стучать никто не стал. Отношение к нему было спокойное, как бы деловое. «Ну, сыграл, и ладно». Данилов отошел в сторонку, присел на стул, опустил инструмент. Чудецкий с Переслегиным стояли метрах в пяти от него, говорили озабоченно. Но не об его игре и не об игре оркестра и других солистов, Волторна и кларнета, а о том, что симфония звучала сорок четыре минуты. Переслегин заметил время. «Это много», — считали они. Данилов почувствовал себя одиноким на сцене, да и на всем свете. Ему стало холодно, будто он без шапки и в плаще оказался на льдине в полярных водах. Ветер сбивал его с ног, подталкивал к трещине, становившейся все шире и страшнее. Яма в театре представилась сейчас Данилову местом спасения. «Что я лезу-то в калашный ряд?» — отругал себя Данилов. Композитор Переслегин сказал ему «как будто бы ничего». И все. Имел он в виду то ли игру Данилова, то ли свою музыку, то ли успокаивал Данилова, то ли успокаивал себя. Переслегин тут же ушел куда-то, и Данилов решил, что Переслегин им недоволен, но из деликатности говорить ему об этом да и никому не стал, ведь он сам отыскал именно Данилова, сам его смутил и подтолкнул к дерзости». Да и когда автор был доволен исполнителем, — сказал себе Данилов, однако ему не стало легче. Дирижер Чудецкий подошел к нему. Чудецкий был Данилову ровесник. Манеры имел мягкие, выглядел скорее дипломатом, нежели дирижером. Но было в нем и нечто твердое, значительное, словно он уже получил звание, да и не заслуженного, а народного. Чудецкий вежливо высказал Данилову замечание — уточнил время новой репетиции и добавил, думаю, что симфония прозвучит, но как-то вяло добавил. «Прозвучит-то прозвучит», — прозвучит", говорил себе Данилов, сидя ночью над партитурой. Весь вопрос «Как?». Теперь он понимал, утром музыка оркестра смяла его, раздавила, подчинила себе голос его альта. Да и был ли слышен этот голос, этот... Слабый писк. Выходило, что Данилов явился не готовым к репетиции. Дома он играл музыку Переслегина с удовольствием, радовался и ей, и себе, но симфония превратилась для него как бы в концерт для альта. Он словно бы забыл, что его альт существует в партитуре не сам по себе, а в вечных столкновениях или перемириях с Валторной и Кларнетом, и уж, конечно, со всем оркестром. Нынче утром его Альт был как будто бы удивлен тому, что на него обрушились звуки оркестра, что они терзают его, требуют от него чего-то, зовут куда-то или успокаивают с материнской нежностью. Альт Данилова растерялся от всего этого, как растерялся и сам Данилов, а потому звучал лишь старательно, стало быть, и посредственно. Да, Данилов внимательно читал партитуру Переслегина, но оркестр звучал в нем Видно, не так, как следовало ему звучать, а потом и вовсе затих, пропал куда-то, оставив инструмент Данилова в одиночестве. Сегодня же музыка Переслегина удивила Данилова. Она была мощная, нервная, широкая, порой трагическая, порой нежная, порой ехидная и ломкая, порой яростная. Альт в ней жил человеком, личностью, возможно, Переслегиным, или нет, им, Даниловым, с его прошлым и его вторым «Я», Волторной и Кларнетом. Оркестр же был толпой, жизнью, веком, землей, вселенной. В них и существовал Альт, то есть должен был бы существовать. Утром Данилов был на сцене, но будто бы сидел в своей комнате и там музицировал сам для себя, а «Жизнь и век» шумели за стенами дома в Останкине. Только услышав оркестр, Данилов понял, как велик мир, переданный звуками симфонии, и как важен в этом мире голос Альта. Симфония была не о мелкой личности, нет. Личность эта как будто бы соответствовала веку и Вселенной, но соответствовал ли этой личности голос Альта? чего он взял Альт?» — думал теперь Данилов. «Разве можно Альтом передать сущность современного человека, деятельного причем, в особенности мужчину, а, впрочем, и женщину тоже? Тут нужна труба, или ударная, или саксофон, или рояль на худой конец, а то Альт с его тихим голосом, с его изысканными манерами». Он свое отзвучал в воздушные времена в АТО. Теперь, небось, и Переслегин казнит себя за то, что вывел солистом Альт. Но эти мысли тут же вызвали у Данилова обиду за Альт. Он объяснял себе, что Переслегин намерен был рассказать о натуре тонкой, душевной, не трубой же и не ударными тонкую-то натуру передавать. Другое дело, что Переслегину был нужен иной Альт, а главное — иной исполнитель. Так терзался Данилов. И день, и два, и три. После четвертой репетиции он осторожно сказал Переслегину, что еще не поздно пригласить другого альтиста. «Нет, нет», — решительно возразил Переслегин, и опять ушел куда-то. Впрочем, Данилову казалось, что Переслегин и Чудецкий смотрят на него теперь благосклоннее, да и в глазах оркестрантов к нему как будто бы появилось больше любопытства. Однако Данилов входил мрачный, бронил себя. Теперь он, казалось, ему понимал, как следует играть музыку Переслегина, и от того, что понимал, еще больше расстраивался. Разве он так сыграет? А ему хотелось сыграть хорошо, и уже не для себя, а для Переслегина, для музыкантов, составивших молодежный оркестр, для людей, какие, возможно, через пятнадцать дней придут во дворец энергетиков. День выступления казался ему черным пределом. Хорошо ему было жить прежде с одними упованиями о своем будущем в большой музыке. Вот оно, будущее и наступало. Реальное, жестокое. Всем упованиям Данилова оно могло положить конец. Да что могло, должно было. Иногда Данилов злился на свой инструмент, вздыхал «вот бы Альбани». Но разве дело было в Альбане? бы в Альбане. Данилов осунулся, а и так был худ. Случались минуты, когда он у себя в квартире, оставив инструмент и ноты, подходил к окну. Пытался представить, какие чувства испытывал в последние мгновения жизни Миша Коренев. О чем он размышлял и намечал ли раньше себе это окно. Стояли холода. Когда Миша прыгнул, рамы были проклеены бумагой, и Мише пришлось с силой рвануть створку. Не сразу Данилов отходил от окна. Мысли о тишине были соблазнительны. Вдруг земской прав. Данилов чувствовал в себе симфонию Переслегина, все ее звуки и звуки своего «альта», Но он знал, что не сможет передать людям их так, как он их чувствовал. Да и никогда он не создаст именно эти звуки. С трудом Данила заставлял себя брать инструмент. И играл, играл. Не думал ни о чем, просто играл. Окончив какую-либо часть симфонии, говорил себе, «Да нет же, что же я ведь неплохо, лучше, чем в прошлый раз». Не такая я уж и бездарность. Однако проходили минуты, возвращались мысли о собственном несовершенстве. Чуть ли не плакать хотелось. Он стал раздражительным. Вещи, не слушавшиеся Данилова, злили его. Он готов был их разбить или сломать. В театре коллеги удивлялись Данилову. Для них он был ровный, мягкий человек, вежливый, как старый петербуржец, а тут словно преобразился. Он и на репетициях во Дворце энергетиков нервничал, и не раз. Однажды чуть было не поругался с Переслегиным. Переслегин тоже был в раздражении. Ему не нравилась и своя музыка, и оркестр, и игра Данилова, и, наверное, то, что Альт солировал у него в симфонии. Он ходил по сцене дровосеком, и весь ему сейчас топор в руки он порубил бы в ярости, и пепитры, и инструменты, в том числе и медные. Походив, он бросил оркестру, а потом и Данилову, обидные слова. Данилов, как будто бы готовый принять любой упрек в свой адрес, все же не выдержал и тоже обидел словом композитора. Про себя подумал «Тоже мне, большой мастер, Чайковский, Вагнер, строит из себя гения, а сам-то кто? Сочинил симфонию в семи частях, не знает почему, а думает, что гений». Только в вестибюле Данилов пришел в себя. Что я, базарная баба, что ли? Да, пусть в семи частях и есть претензия. Так что же, от этого музыка вышла плохая? Ведь нет. А Успенский тот симфонию написал в двадцати слишком частях. И как написал? Что взъяряться-то? Скажи спасибо, что за тебя все хлопоты произвели и пригласили на готовое. Действительно, ведь другой в его возрасте долго бы бился, чтобы ни с того ни с сего получить выступление. Да и что иронизировать по поводу семи частей? Ведь, играя Переслегина, он, Данилов, не чувствовал искусственности построения симфонии. Наоборот, выходило, что именно семь частей и были нужны. — Экая я скотина, — думал Данилов. — Надо бронить себя, а я Переслегина. Им бы с Переслегиным быть теперь как одно, слиться мыслями и чувствами, а они смотрели друг на друга врагами. Переслегин, похоже, теперь его Данилова лишь терпел. И Данилов ввел себя так, будто был не рад, что связался с Переслегиным и его музыкой. А ведь оба они были взрослыми мужчинами. Хоть бы Земскому, что ли, душу излить, думал Данилов. К Земскому его тянуло. Но опять бы он услышал слова о спасительной тишине. Данилов же и без Земского, перелистывая книгу о Хиросиге, наткнулся на слова учения Юген «Истина вне слов». А истина музыки, стала быть, вне звуков. Во всяком случае, она вне звуков его бездарного альта. Лучше уж тишина, как исход и успокоение. Лучше уж распахнутое окно и прыжок в тишину. Нет, это было не для Данилова. Теперь при мыслях об окне Миши Коренева Данилов приходил в ярость. Сразу же брал альт и смычок. В этой своей ярости он поссорился с Наташей. Дважды он обещал Наташе приехать к ней, и все не получалось. Наконец она позвонила ему. Он играл, не сразу вернулся в реальность. Сказал Наташе что-то нескладное, резкое, Она обиделась. В другой раз он сразу бы нашел Наташу, повел бы себя дипломатом и все бы уладил в мгновение. А тут он и сам обиделся. «Она и понять меня не может», — думал Данилов. «Что ей моя музыка?» На следующий день после спектакля он все же бросился к Покровским воротам и по дороге к знакомому дому встретил Наташу. Она прогуливалась под руку с молодым человеком. Наташа Данилову сухо кивнула, И пошла дальше. Она была красива, отчего же не прогуливаться с ней, молодому человеку. Данилов вначале рассвирепел, Но что было свирепеть и возмущаться? Какие он имел права на ее свободу и симпатии? Да и был в ее судьбе уже человек со скрипкой. Много ли радости мог принести ей еще один неуравновешенный музыкант? Тут же пришли на умы слова Клавдии «Наташа совсем непростая». Значит, и непростая. Для успокоения Данилов убедил себя в том, что не только он Наташе не нужен, но и она ему не нужна. Убедил без труда. Он так уставал сейчас от музыки, что на женщин не глядел. Да и что общего, думал Данилов, может быть, у них с Наташей? Она так легко обиделась на его резкость, Стало быть, и понять не могла или не хотела, что творится сейчас с ним. Что ей до его дела, до его переживаний? Эта мысль была сладкая, но тут же явилась и мысль неприятная. А он-то знает, что сейчас на душе у Наташи? Страдает ли она или нет? Похоже, это его и не интересовало». Не говорил ли ему Земский, что он обречен на одиночество и на жестокость? То есть не он, а большой артист. Но ведь Данилов и был намерен стать большим артистом. Впрочем, эти намерения жили в нем до нынешних репетиций. Теперь они и сконфузились, и утихли. «Какой уж тут большой артист!» — думал Данилов. Он считал сейчас, что ему очень хочется исполнить музыку Переслегина. Он ее и исполнит, и все. Однако иногда, на минуты, оживали и прежние упования. А вдруг? — Нет, наверное, я и есть одинокий себелюбец, сокрушался Данилов. — Много ли я думал о людях мне дорогих? Вот я и одинок. Тут же он вступал с собой в спор. Отчего же он одинок? У него много приятелей, Муравлевы в частности. Им интересны и близки его порывы, его дело. Они готовы выслушать любые его излияния, а если возникнет нужда, тут же бросится ему помогать. Пустому себе любцу стали бы они помогать? Вряд ли. Другое дело, что сам он из-за тайны своей жизни... старается быть на некоем расстоянии от людей ему приятных, чтобы не навредить им. Быть одиноким он не хотел, и жестокость вовсе не в его натуре. Он желал любить и жалеть. Он бы и сейчас, ради дорогого друга, бросив альт, побежал с авоськой в магазин или в аптеку за горчишниками и кислородной подушкой — Да и теперь он не то чтобы проявляет себя эгоистом. Просто в суете и хлопотах не успевает заниматься лишь своими делами. На чужие у него не остается ни времени, ни сил. Но в искусстве он и верно будет всегда одинок. Творцы одиноки. Кто же вместо него, Данилова, создаст музыку? Тут он один. Он да альт. Так Данилов размышлял. То ругал себя, то оправдывал. кто давал себе слово стать иным, а каким, он и сам не знал. При всем при этом мириться с Наташей он не был намерен. Данилов дулся на Наташу. Он бьется с музыкой Переслегина, а она гуляет с молодым человеком. Ну и пусть. Ну и ладно. Ей будет лучше от того, что она оборвет отношения с Даниловым. Ну и ему лучше. Музыке его никто не станет мешать. Наконец, на репетиции Данилов остался доволен своей игрой. Он даже улыбался в то утро. Явившись в театр, узнал, что на гастроли в Италию поедет не он, а альтист Чехонин. Ну что же, успокаивал себя Данилов. И Чехонин достоин поездки. Хотя и знал, что Чехонин музыкант скверный, и другие знали это. В антрактах Данилов ходил скучный. Было обидно. Следовало сейчас же идти в кабинет и требовать, упрашивать. Однако Данилов и прежде никуда бы не пошел. Теперь же он и вовсе не желал тратить нервную энергию. Данилов вспомнил о звонке Пегова Хлопобуда. Вот оно, старца проклятия. Может, конечно, и не оно. На утро. Данилов осторожно поинтересовался у дирижера Чудецкого, не будет ли каких затруднений с залом Дворца Энергетиков. «А что такое?» — удивился Чудецкий. «Да нет, я так. Я к тому... Не замышляется ли тут конкурс бальных танцев?» «Сейчас узнаю», — сказал Чудецкий. «Ушел он легким маэстро судьбой, предназначенным для вальсов и полек Штрауса... Вернулся серьезным музыкантом, готовым к шестой симфонии Петра Ильича. «Действительно затеяли конкурс бальных танцев», — сказал Чудецкий. «Опять у нас начнется беготня?» «Досадно», — сказал Данилов. «Досадно», — кивнул Чудецкий. «Но не мы одни такие. Есть и театры». Данилов хотел было намекнуть насчет клуба медицинских работников, но удержался. «Ну, спасибо, хлопобудой, подумал Данилов. «Я ведь и впрямь рассержусь». Ночью у Данилова зазвонил телефон. Данилов поднялся медленно, трубку взял нехотя. Раньше бы он припрыгал к телефону в надежде услышать Наташин голос. А теперь и Наташин голос не смог бы заставить его двигаться быстрее. Звонила Клавдия. Она страдала, ей было плохо, она хотела увидеть Данилова, умоляла его зайти к ней завтра. «Извини, но у меня совсем нет времени», — сказал Данилов, зевая. «Володенька, я тебя никогда ни о чем не прошу, а теперь прошу, ты должен мне помочь». «А ну ее», — подумал Данилов. Однако он смутился. Голос Клавдии звучал непривычно жалко, будто и впрямь с ней что-то стряслось. вчера Данилов корил себя за эгоизм, а теперь вот отказывается помочь человеку в беде. Да и тянуло теперь Данилову узнать от Клавдии нечто новое о хлопобудах, этих смельчаках и умниках. К Клавдии он выбрался за час до вечернего спектакля. Ехать следовало на квартиру воинова. Клавдия встретила Данилова в шелковом халате с платком на голове, укрывшим бегуди. Выглядела она озабоченной и деловитой. А Данилов шел к ней в тревоге. Думал, что Клавдия выйдет в слезах, бросится к нему на грудь за утешениями. Опять морочила голову. Обиделся Данилов. Был дома и профессор Войнов. Данилову он пожал руку. Данилов заметил, что живот у Войнова убавился. Войнов последние недели бегал трусцой. Он и сейчас... Крупный, широкий в кости, в синем тренировочном костюме с белыми лампасами, походил на спортсмена, готового бежать. Но нет, похоже, ему было определено занятие дома. На полу большой комнаты стояли четыре бутылки из-под вина старый замок с пробками внутри. Воинов сразу же вернулся к бутылкам. Сел на стул, шнурком от ботинок стал ловить пробку в ближней бутылке. язык высунул данилов взволновался присел возле бутылки на корточки готов был помочь воинову советами пошли пошли резко сказала клавдия вчера выходила как бы извиняясь перед даниловым произнес воинов а сегодня петля соскакивает данилов пошли зачем это он спросил данилов клавдию в коридоре «На всякий случай», — сказала Клавдия Петровна. «Мало ли что. Надо леской. Мы пробовали. Шнурком надежнее. Да и обойдется шнурок дешевле». Клавдия провела Данилова в свою комнату, спросила. «Ну, ты что?» «Как что? Ты мне звонила ночью». «Ах, да», — вспомнила Клавдия. «Ну ладно, пока посиди минуту, я кончу одно дело». Она уселась за стол то ли письменный, то ли туалетный, и на листе хорошей бумаги принялась что-то решительно писать. Ручка ее двигалась, словно Пегги Флеминг по льду во время обязательной программы. Росчерки пера получались какие-то особенные и красивые. На листе бумаги возникали вензеля. В комнате Клавдии у Войнова Данилов был впервые. Впрочем, она мало чем отличалась от личных покоев Клавдии в квартире Данилова, более знакомый. Только здесь, над столом, в рамке и под стеклом, группой под деревню, разместились портреты женщин. Портреты были черно-белыми репродукциями с гравюр, живописных портретов и кинокадров. Всего из общей рамки на Данилова глядело девять дам. Маргарита Наварская, Жанна Дарк, Екатерина Дашкова на лошади, Зинаида Волконская, Софья Ковалевская, Александра Калантай, Софила Рен, сама Клавдия, юная и хорошенькая. Девятую даму Данилов узнал не сразу, потом понял, что это меледи из трех мушкетеров, то есть Миленде Монжо, игравшая меледи. Что же это она их в рамку? удивился Данилов. За стеной раздался стеклянный звук. Клавдия подняла голову, сказала с досадой. Опять уронил бутылку. Вот медведь. Тут она заметила Данилова и в первое мгновение удивилась ему. «Посиди, посиди, Данилов». «У тебя срочное дело?» «Да. То есть не дело, а упражнение. За королеву Елизавету пишу королеве Бельгии. По образцу». Клавдия протянула Данилову серую книгу «Дипломатический церемониал и протокол». а сама продолжила разведение вензелей. Книгу Данилов листал с любопытством. Он и сам был не прочь иметь такую. Чуть ли не наизусть запомнил параграфы о бутоньерке, планы рассадки почетных гостей на завтраках с женщинами и без женщин, узнал, что в представительских экипажах с расположением мест друг против друга почетным местом является место на заднем сиденье справа по ходу движения, Шелковой лентой в книге была заложена страница с разделом «Переписка между монархами». Здесь предлагались образцы комплиментов и обращений к монаршам особам. Клавдия, видно следуя советам протокола, и сочиняла сейчас письмо бельгийской королеве. «Вот», — сказала Клавдия, — «теперь комплимент на месте и концовка верная. Моей доброй сестре, королеве Бельгии». А если бы они были родственницами, пришлось бы добавить моей доброй сестре и дорогой кузине. А если бы я писала от себя, то окончила бы словами «Имею честь быть вашего королевского высочества, весьма покорный слуга». Непростое дело. К маркизу следует обращаться весьма достопочтенный маркиз. Достопочтенный всегда сокращается и пишется дост. Граф тот высокочтимый, а епископ — ваше блаженство. Зачем тебе? «Ну, мало ли зачем, — уклончиво сказала Клавдия, — «все-таки едешь в Англию?» «Пока нет. Да тут и не только английские правила, тут французские и прочее. Я, может быть, и без всякой перспективы, а так просто интересно». «И что же ты написала бельгийской королеве?» «Это наш с ней секрет», — строго сказала Клавдия. «Я вижу, что у тебя увлекательное занятие», — сказал Данилов. И в моем участии нет никакой необходимости. В следующий раз я вряд ли поверю ночным звонкам. А теперь прошу принять уверение в моем глубоком уважении. С этим я раскланиваюсь». Данилов встал. Он был сердит. За стеной опять упала бутылка. «Ну, прости, ну, извини, чуть ли не взмолилась Клавдия. Я тебе вчера не лгала. Мне и вправду было тошно». И тут она... расплакалась. Данилов поначалу смотрел на Клавдию с недоверием. Не новая ли это уловка удержать его при себе? Он хорошо знал, какие у Клавдии бывают глаза и какие губы, когда она фальшивит. Нет, выходило, страдания ее были искренними. Данилов расчувствовался. — Было тошно, не хотелось жить. Я нуждалась в тебе. «Что-нибудь случилось?» — спросил Данилов. «Ничего не случилось. А так? Тошно и все. Бегаешь, крутишься. А зачем? Все мелкое и все пустое». Полчаса назад Данилов думал сказать Клавдии о сомнительности ее предприятий с изумрудами и дипломами. Теперь он был готов расхвалить эти же изумруды и дипломы. Давно он не видел Клавдию такой. беззащитной, смытой жизнью. Куда девалась ее победная уверенность в себе? Данилов, ушло бы все это, а жить бы просто и для чего-то, и чтобы кто-то верный был рядом. Ведь бы и ты. Данилов сидел растроганный, думал, может, и вправду стоило быть рядом с ней, а все остальное — ошибка. «Это со всеми случается», — сказал Данилов. «Находит тоска и все. Что же отчаиваться? Надо жить. У тебя ведь с будущим связаны большие надежды». «Какие?» — нервно спросила Клавдия. Однако слезы уже высыхали на ее щеках. «Ну, какие?» — осторожно сказал Данилов. «Ты знаешь о них лучше меня. Или хлопобуды. Наконец у тебя будет главная идея, Это достаточно сумасшедшая. А она осуществима? Не знаю. Я и о самой идеи не знаю. Не знаю, что тебя на двадцать лет вперед припрогнозировали хлопобуды. Независимость, горячо сказала Клавдия. Вот моя главная идея. От чего независимость? От кого? Просто независимость. Независимость с большой буквы. «Ну, знаешь», — развел руками Данилов. Больше он ничего не мог сказать. Клавдия была в печали, но уже и энергия появилась в ее взгляде. Данилов чувствовал, что если он сейчас станет соглашаться со словами Клавдии о неосуществимости ее достаточно безумной идеи, Клавдия сама ринется в спор и с ним, и с собственными словами. «Это было хорошо». значит она отошла от ночных тревог наверное и отошла расписала письма королеве бельгии слезы ее были видны явлением остаточным а от чего эти женщины оказались вместе спросил данилов имея в виду портреты в рамке. — подумай странный набор стало быть ты плохо знаешь меня коли считаешь что странный теперешнюю возможно что и плохо Если все их свойства перемешать и слить в одной, что было бы? Я бы перевернула весь мир. У тебя вселенские масштабы? Данилов, какие во мне энергии и порывы, если б ты знал? Но ведь все попусту. Все сгорит во мне. А я бы... Может, конечно, еще и выйдет, что... «Независимость тебе определили хлопобуды?» «Да, но это тайна. Молчать о ней в твоих же интересах, как и в моих». «Хлопобуды — серьезные люди. Они очень серьезные люди. Я уже чувствую», — вздохнул Данилов. «С чего бы вдруг? Ты им не вредил?» «Пока нет. Не вздумай вставать у них на дороге. Сметут». Не пугайся, я хожу по другой дороге. Но если они позовут в очередь, соглашайся немедля. Зачем? Из вашего театра люди стоят, знают, зачем. Кто же это? Данилову очень захотелось, чтобы Клавдия назвала альтиста Чехонина. Она его и назвала Еще по ее словам в очереди стояли виолончелист Туруканов и один из дирижеров. Фамилию его Клавдия не помнила, но знала, что он дирижер. «Надо подумать», — сказал Данилов. «Тут и думать нечего. Ты человек легкомысленный, что тебе будущее? Конечно, ради музыки в очередь вставать глупо, но Хлопобуды и тебе поставили бы прогнозы. Возможно, нашли бы и главную твою идею. Ты стал бы жить серьезнее. Нет, ты встань!» Ты хоть мне будешь помогать. Но откуда брать деньги на взносы? Приработаешь. При воспоминании о пятнадцати рублях разговор об очереди стал Данилову неинтересным. Да и не собирался он вставать ни в какую очередь. Ему бы теперь вести разговоры с Переслегиным и чудесским, а он занимался пустой болтовней с Клавдией. Эка Клавдия умеет его прихватывать. А главное... Он сам, при всех своих попытках освободиться из-под ее власти, при всех своих горячих внутренних монологах, является и является к ней. Конечно, она напугала его своим ночным звонком. Но что пугаться? Есть у нее утешители и воинов среди прочих. Да и, наконец, и дамы, собранные в рамки, способны, видно, развеивать сомнения Клавдии. Что он ринулся сюда? Неужели у него и вправду есть потребность... во встречах с ней, или он стал больше уважать ее, в особенности теперь, когда узнал о ее страстях и вселенских намерениях. А ведь она ни разу не заговорила ни о его заботах, ни о его музыке. Но, может, оно и хорошо, что, встречаясь с Клавдией, он на время забывал о музыке. Может, в этих забвениях есть нечто необходимое и целительное? — Не знаю, — сказал себе Данилов. Не знаю. Но пораб ему было и знать. «Это у тебя золото?» — спросил Данилов, имея в виду медальон, висевший на гвоздике под портретами замечательных женщин. «Золото», — сказала Клавдия. «К счастью, есть у меня друзья, способные делать и такие подарки». В словах ее был упрек, но Данилов упрек не принял. Он пошел было к двери, однако Клавдия сняла с гвоздика медальон, открыла его, протянула Данилову. К задней стенке медальона была приклеена фотография попугая с плеча Ростовцева. Да и локон, лежавший в медальоне, был определенно от Ростовцева. Данилов поглядел на Клавдию. «Да», — сказала Клавдия, — «это вещь особенная». Данилов подумал, тут и не в вещи дело. Медальон со стены Клавдия сняла не зря. И уж явно не зря она открыла его и протянула ему. В соседней комнате упала бутылка, покатилась по полу. Клавдия проводила Данилова к двери. Заметила вдруг. «Ба, да я не заставила тебя снять ботинки, ты наследил. В следующий раз снимай сразу». Данилов поглядел на пол, но не обнаружил никаких следов. «Снимай», — подумал он, — «как же, нашла дурака! Этак, при увлечениях Войнова останешься без шнурков». Уже в лифте Данилов вспомнил, что не спросил Клавдию о Наташе, то есть о том, что имела в виду Клавдия в прошлый раз, когда говорила о Наташе. Ну и хорошо, что не спросил — решил Данилов.